Глава 9. Успех. Иди за светом, что в душе трепещет. И пусть порой и нелегка дорога, но человек всегда найдёт, что ищет, когда всем сердцем полагается на Бога. Деньги средство обмена. В сознании современного человека сформировался устойчивый образ успеха, согласно которому вершиной жизни являются большие дома, дорогие машины, яхты, прислуга и масса возможностей побаловать себя. Человек задаётся вопросом: Что нужно, чтобы всё это у меня появилось? И он же без колебаний отвечает: деньги. Как средство он пытается достичь своих целей, следуя разумной, на его взгляд, мотивации делать деньги. Однако не стоит и сомневаться, что таким образом он вряд ли добьётся чего-то большего, чем возможности еле-еле сводить концы с концами. Фактически деньги делают только на монетном дворе. В остальных же случаях их зарабатывают. Мы получаем деньги, занимаясь какой-то деятельностью, в результатах, которые заинтересованы другие. Так мы обеспечиваем потребности и запросы друг друга. Мы обмениваемся товарами и услугами. Но поскольку было бы чрезвычайно трудно, например, тащить быка в Детройт, чтобы получить взамен машину, мы используем деньги. Каждый день мы постоянно отдаём одно за другое, меняя результаты своего труда на результаты труда других людей. И деньги это всего лишь эквивалент, созданный для удобства обмена. Успех не является результатом денег. Как раз наоборот. Деньги являются результатом успеха, который приходит к тем, кто делает нечто значимое на пользу людям. Современный человек запрягает телегу впереди лошади. Он выдвигает на первый план деньги, вместо того, чтобы в первую очередь думать о том, что он может сделать для других. Творить, созидать, служить. К этому призывает жизнь и природа. И если вы будете следовать этому призыву, вам откроется вся неосчерпаемая благодать Вселенной. И тогда изобилие станет органичной частью вашей жизни. Тот, кто задаётся ценить дело и деньги, просто стремится к их накоплению. Но стежательство не может принести никакой пользы обществу. Поэтому такой человек изначально расписывается в своей несостоятельности. Не исключено, что на какой-то момент он добьётся желаемого, однако в его жизни никогда не будет настоящего процветания. Ибо он нацелен только на получение, и по законам займа обмена ему рано или поздно придётся отдать всё до последнего гроша. Деньги являются причиной многих конфликтов. Их распределение в обществе приводит к революциям и войнам. В эпоху, когда чудо человеческого существования поставлено на велье содержимостью материальными благами, Вечные ценности оказались попраными в угоду вражде и ненависти, ведь вместо Бога в душе человека заняли деньги. Они стали самоцелью, оправдывая любые исто достижения так называемого благополучия. Насколько же жалок человек, получивший всё, чтобы в конечном итоге осознать, насколько бессмысленно его богатство. Они не принесли ему душевного спокойствия, не остановили ход времени и не избавили его от страха перед старостью, смертью и тщетностью бытия. Единственное, к чему может прийти такой человек это к внутренней опустошённости. Ведь всю свою жизнь он положил на то, чтобы уничтожить свою душу. Рацветание и благодать есть истинное стремление духа и несут в себе великий смысл. В то время как жажда денег ради денег не только не приносит пользы по итогу, но и приводит к душевной деградации, так как человек отвергает своё предназначение. Структура современного общества основанная на взаимозависимости заставляет каждого из нас прилагать массу усилий, чтобы получать деньги, необходимые для материального обеспечения своего существования. Нам нужны еда, жильё и множество разных вещей, без которых немыслим комфорт современного человека. И всё это мы можем получить по большей части только при помощи денег. Таким образом, деньги стали необходимым элементом жизни. С ними мы чувствуем себя увереннее. Они гарант нашей безопасности. Однако мы забываем, что настоящая уверенность всегда приходит изнутри, как отражение духовного мира. Зажа уже ни одно поколение воспитано на мифе о материальных благах. И люди в своих стремлениях ориентируются на образ амбициозного человека, достигшего успеха. Но ни к чему хорошему это нас не привело. Реализация амбиций зиждется на философии волчьих законов, где выживает сильный. Человек идёт по головам в своём неудержимом стремлении к лучшей жизни. который представляется ему обилием материальных благ. Он хочет отвоевать своё место под солнцем, а для этого необходимо, чтобы другие подвинулись. Так он получает что-то, лишенбирая у кого-то. Но для него это не слишком важно, ведь ему кажется, что богатство, о которых он мечтает, является гарантией хорошей жизни. Такая философия работает против человека. Когда лейтмотивом жизни является желание взять, отобрать, захватить, то в ответ можно получить только то же самое. Человек, для которого высшие гарантии удовлетворения служат материальные блага, обречён на то, что вся его жизнь рассыплется в прах, оставив его в растерянности среди руин.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 Относитесь к деньгам только как к условному мерилу успеха. Думайте прежде всего о том, какую пользу вы можете принести людям. Когда вашей целью будет служение обществу, то деньги к вам придут как форма благодарности. Возможно, даже не от тех людей, которые непосредственно пользуются результатами вашего труда, но обязательно придут. Таков закон. Не думайте о деньгах. Они являются всего лишь результатом вашего служения. Получайте удовольствие от того, что вы в чём-то делаете мир лучше или облегчаете чью-то жизнь. Всегда старайтесь принести ещё больше пользы. И тогда вас будет окружать истинное процветание, крепко стоящее на основах духа. Процветание появляется по законам взаимообмена. Это же относится и к бедности. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, говорил Иисус. Эти слова отражают великий закон всей жизни. К нам возвращается всё то, что мы творим. Будет отнято у того, кто забирает, будет дано тому, кто дерётся с соими. И каждый будет видеть то, что думает, и всё возвращается к своему источнику. Нам нужны деньги, чтобы позаботиться о себе. Но если мы хотим позаботиться о себе, мы сначала должны уделить внимание другим. Мы должны дать ему что-то, и тогда нам вернётся Успех всегда обусловлен количеством и качеством нашего служения обществу. А деньги предназначены для того, чтобы как-то изменить это служение. Не всегда не справляются с этой задачей стопроцентно, но в любом случае они мера и не более того. Вы наверняка не раз уже подумали о том, что многим людям удалось разбогатеть на обмане или на силе. Избегайте этого распространённого заблуждения. Не нужно делать преждевременных выводов и подводить итоги всему своё время. То, что несёт в себе зло, обернётся им же. Благосостояние, основанное на лжи это фальшивка. которая обязательно лишится своего поддельного блеска и надуманной стоимости. Настоящее благосостояние дается только в обмен на настоящее служение. Богатство человеку приносит деньги, которые являются эквивалентом честного труда на пользу общества. В основе такого дохода лежит постоянное акт творения. И нет предела процветанию, исходящему из вечно творящего единого сознания. Разбогатеть можно только обогащая жизнь других людей. И здесь снова нужно вспомнить, что все мы связаны друг с другом. Поэтому закон взаимного обмена работает безошибочно. Если человек приносит пользу другим, то так или иначе награду его найдёт. Если же деятельность человека ориентирована только на получение денег, то беды ему не избежать. Деньги это не цель и даже не способ разбогатеть. Они являются всего лишь средством обмена, отражают ценность тех или иных услуг. Деньги появляются там, где есть деятельность в результатах, которые заинтересованы другие люди. А там, где нет пользы, не будет и богатства. Прежде всего нужно расстаться с идеей о том, что вы чем-то лучше других людей и поэтому вам должно быть дано больше. Каждый из нас как батарейка в электроцепи, у которой есть минус и плюс. К нам не может прийти больше или меньше, чем от нас ушло. Сколько мы отдали, столько нам и вернётся. Иногда может быть даже в течение длительного периода, нам кажется, что мы отдаём много, а получаем мало, или наоборот, что мы получаем больше, чем даём. Но в конце концов баланс всегда восстанавливается. Не нужно думать, что здесь можно получить и коты, скидки или преимущества. Жизнь не ведёт с нами торговлю. Человек играет в эти игры сам с собою. Закон взайма обмена всегда в действии. Тот, кто понимает это, будет всегда создавать что-то на пользу людям и стараться расширить свои возможности служения. Иисус говорил: "А если кто заставит тебя пройти с ним версту, пройди с ним две версты". И служение ваше не останется без награды. Но и вред, причиненный вами, вернется к вам же. Закон взаимообмена – это закон морали, справедливого вознаграждения, преступления и наказания. В чем же должно заключаться ваше служение? В том, чтобы создавать, а не стараться обойти других. Мы не извлечём истинной пользы ни для себя, ни для общества, если главной нашей целью будет конкуренция. Мы должны стремиться к тому, чтобы делать что-то новое, создавать новые рабочие места, новые рынки, новые методы. Каждый из нас это неистощимый источник творения, неразрывно связанный с созидательной силой Бога. Мы всё время создаём что-то своими мыслями, и это чудесное act творения, который происходит каждую секунду, каждого дня. В нас заложен такой огромный потенциал знаний и умений, что мы можем смело браться за любое дело, которому лежит душа. Как говорится, Бог даёт нити тем, кто плетёт паутину. Если вы станете заниматься чем-то, что вас по-настоящему вдохновляет, вы обнаружите в себе бесконечную силу творения, которая вообще является сутью человека как такового. Реализуя этот заложенный в нас потенциал, мы можем достичь невиданных высот. Но когда мы игнорируем его, не даём ему раскрыться, Это неминуемо приводит к бессмысленности и тщетности существования. Каждый мыслящий человек вскорь понимает, что в его распоряжении не только ум и определённые способности, но и энергия совершенно особого рода, которая как бы множит самою себя. Она открывается человеку, когда он отрекается от своей физической природы и осознаёт, что за рамками его личности Существует великая общая сила, которую он может использовать, если отбросит страх, разрушит стены своей отделённости и освободит божественные потоки этой силы внутри себя. Тогда в нём живёт всеренное. Его голос будет подобен грому. Его мысли станут законом, а его слова обернутся растениями и животными. Меня часто привлекает к участию в сделках по покупке и продаже нефтеносных участков. И время от времени мне задают вопрос: "Почему ты считаешь, что делаешь полезное дело, если люди порой даже не знают, какую прибыль они получат со своих инвестиций?" И я обычно отвечаю: "Здесь в любом случае много пользы, в той или иной форме". От развития нефтепромысловой индустрии выигрывают все. Мы ездим на машинах, живём в тёплых обогреваемых домах, пользуемся товарами массового потребления. И это всего лишь несколько примеров. Работа в этой отрасли обеспечивает общество бесперебойными поставками нефти, столь важной в наше время для жизни каждого человека. Безусловно, есть те, кто зарабатывает больше других. Но это закон жизни, и ничто не может этого изменить. Если один вырывается вперёд, это не значит, что другой проиграл. Ничего никогда не потеряно и не утрачено навсегда. Мы все выполняем великий замысел, когда участвуем в деятельности, результатом которой являются новые методы и новые достижения человечества. Когда я работала в рекламном бизнесе, у меня был клиент, занимавшийся поиском заказчиков в отрасли с очень высокой конкуренцией. Он решил снизить цены до рискованного уровня и нанял целую армию менеджеров, которые шли на любые уловки ради повышения продаж. Но несмотря на эти кардинальные меры, прибыли продолжали падать. Вот смотри, я не чуть не глупее конкурентов. Я работаю больше, чем все они вместе взятые. Но люди всё равно покупают их продукцию, а не мою. В чём дело, обратился он ко мне. Тебе нравятся дешёвые подделки, спросил я. Конечно, нет. Почему же ты думаешь, что они понравятся твоим клиентам? Я вовсе так не думаю, запротестовал он. Но ты ведешь себя именно так. Ты предлагаешь продукцию, как, например, у Джона, только качеством чуть похуже, чтобы можно было продавать подешевле. Ты не развиваешься, потому что не воодушевлен тем, чтобы дать что-то новое. Нужно что-то, что есть только у тебя, что ты придумал и создал. Легко сказать, но что? На этот вопрос можешь ответить только ты. В тебе есть великая сила творения, которую ты можешь использовать. Попробуй открыть своё сердце и свой разум, чтобы заглянуть внутрь себя. И как же? Через молитву. И, по-моему, этому человеку удалось установить канал бесперебойной связи с Богом. Ему явно не было отказано ни в одной просьбе. Любая его продукция становилась хитом продаж. Он стал лидером в своей отрасли. Впоследствии, когда его спросили, в чем секрет, он ответил так. «У меня есть чудесный банк. Во всех его депозитных ячейках находятся идеи. Когда мне нужна идея, я просто беру ее оттуда». Жизнь ищет развитие. Когда мы ищем развитие в своей жизни, наши ценности совпадают со стремлением Вселенной, и она открывает в нас могучие потоки безграничной сил. К развитию мы можем прийти только создавая что-то, то есть действуя как творец. Чтобы освободить свои силы творения, нам нужно найти в себе центр осознанности, соединиться с Богом. остаётся его личность в стороне. То, что каждый из нас считает своей личностью, не является сутью человека. Это просто кукла из папье-маше, которую мы привыкли именовать я. Яго хитрый ловец человеческой сущности, парадокс условного осознания себя, который своими бесконечными наслоениями отделяет нас от истинного бытия. Каждый из нас живет, отгораживаясь от мира своим тщеславием под личиной собственного «я». Но чтобы уметь творить, мы должны избавиться от этой маски, отвлечься от своего эго и забыть о гордыне. Нужно избегать любого притворства, не принимать посы и не культивировать самомнение. Мы должны стать ничем, чтобы наконец увидеть безмерность своей истинной сущности, которая не знает гордости, но знает всё. Необходимо убрать с дороги свою личность, чтобы добраться до центра осознанности, царства небесного внутри себя. И тогда нам откроется великая сила творения. И так к успеху приводит служение, а в основе служения – развитие, которое исходит из силы творения. Когда мы занимаемся чем-то с воодушевлением, эта сила единого сознания с готовностью отвечает нам. Но как же мы должны использовать свою способность творить? На самом деле мы все являемся проводниками великой силы, и используем её в каждый момент своей жизни. Практически мы только и занимаемся тем, что постоянно творим. Бывает, что мы используем эту силу негативно, и тогда появляется зло. Мы боимся этого зла и настолько подчиняемся своим страхам, что наша жизнь превращается в пародию. Так что главное для нас вопрос не в том, как творить, а а как научиться творить только добро. Единое сознание проникает сквозь преграды нашего ума, формируя то, что мы называем воображением. Этот мир образов, который способен воспринимать наше сознательное мышление, не имеет границ, кроме тех, что мы создаем сами. Воображение дает нам почву для творения – развитие, открытия, создание чего-то нового. В своё время Колумб выобразил, что Земля действительно может быть круглой, и единое сознание сделало всю остальную работу, чтобы его экспедиции состоялись. Двигаясь на запад, корабли Колумба оказались там, куда по представлениям той эпохи не могли доплыть. Братья Райт рисовали в своем воображении, как человек совершает управляемые полеты. И единое сознание помогло им найти решение тех задач, которые они перед собой поставили. После множества экспериментов им все-таки удалось подняться в небо на своем самолете. Проникая в наше сознание, все невыполнимое, немыслимое, невозможное, как будто требует своего осуществления. Но только свободный ум, полностью отдавший себя воображению, способен на безрассудство, которое делает невозможное реальным. А что если сделать это дешевле? А что если сделать это лучше? Воображение рисует образы, а единое сознание воплощает их в жизнь. Человек побеждает болезни, воздвигает величественные здания и мосты, строит электростанции, освещает города, изобретает транспорт и соединяет континенты, передаёт изображения и музыку через огромное пространство. И всё это потому, что воображение не имеет границ. Для него нет ничего невозможного. Однако всё новое, а тем более немыслимое, человечество принимает неохотно, а то и с мешкой. И зачастую мы раздаём запоздалые почести тем, кто в своё время, несмотря на пренебрежение общества, освободился от оков тщеславия и упорно следовал тому, что рисовало ему воображение. Одна и та же сила доступна всем нам, любому из нас. независимо от того, чем мы занимаемся. Но даже самые выдающиеся серюдии используют лишь малую её толику. Когда мы сможем избавиться от ощущений в своей жизни как материального мира, когда мы доверимся единому сознанию, тогда эта сила окажется в наших руках, чтобы творить то, что мы только захотим представить, и будем готовы принять в свою жизнь Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудится, не предут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них, говорил Иисус. Не имея никаких амбиций, не зная чь славы, лилии прекрасны в своём цветении. Так и человек, отрекшийся от своего призрачного эго, достигает цельности единого сознания и приходит к самосуществованию с твёрдой верой в свою силу слится с силой жизнь находится в постоянной динамике её вечные ритмы рождение и смерть взлёты и падения цветение и увядание Вся эта процесс воссоздания и повторения с целью поиска и развития. Бог стремится к познанию. Через человека он пытается понять себя всё больше и больше. Тот, кто посвящает свою жизнь развитию, следует самой природе всего сущего, отвечает вечному посылу вселенной. И успех для такого человека просто неминуем. Успех приходит к тем, кто делает свою жизнь непрерывным актом творения, в результате которого в физическом мире воплощаются мысли и идеи, имеющие своей целью принести пользу людям, дать им возможность для дальнейшего развития. Когда мы освобождаем свое внутреннее пространство, через которое действует единое сознание, все складывается так, как… что наш замысел осуществляется. Алан Зи сказал: "Две стороны жизни духовная и материальная, хоть мы и называем их по-разному, есть суть одно. Чтобы быть успешными, мы должны мыслить успех. Чтобы процветать, мы должны мыслить процветание. Однако главным условием Для того, чтобы мы могли использовать великую силу творения, является любовь к Богу и человеку. Только через любовь мы можем принести пользу другим и внести свой вклад в развитие самой жизни. Только тогда плоды наших трудов вернутся к нам в виде успеха и процветания. Всегда нужно помнить о том, что человек ничего не делает сам по себе. все делает единое сознание в ответ на ваши мысли и идеи. То, что вы думаете, возвращается к вам в физической реальности, и если ваши мысли наполнены любовью, то добро обязательно придет в вашу жизнь. Доверять божественному промыслу, чувствовать единство всего сущего, отдаться любви всем сердцем, следить за своими мыслями. чтобы думать только позитивно. Вот слагаем её успеха. Источник всех идей. Началом любых достижений служит идея. Наше время богато на открытия и изобретения. Каждый день мы слышим об инновациях, новых формах бизнеса и обучения, новых книгах, новых устройствах, новых развлечениях. И как часто мы думаем: "Но почему это не я придумал?" Нередко нам кажется, что дело только в том, что в оле случае эта идея пришла к кому-то другому. Однако случай никак не связан с тем, что та или иная идея пришла к тому, к кому пришла. Идея приходит к тому, кто ее притягивает. Просто человек находится в том ментальном состоянии, при котором возникают идеи. Он снимает все барьеры своего мышления, не думая о том, что возможно, а что невозможно. Он не позволяет себе мысли об отрицании и не позволяет себе в том, и полностью доверяется единому сознанию, точно зная, что оно даст ответ, если будет задан вопрос. Сделать что-то хорошее, красивое, удобное, полезное. Вот к чему мы стремимся в своей способности творить. Однако большую часть времени мы проводим, находясь в том ментальном состоянии, которое притягивает совсем обратное. Ведь мы думаем о невозможности, о препятствиях и трудностях, и уверены в том, что вряд ли всё получится так, как мы хотим. Всем людям доступна одна и та же сила. Единая сила потому и единая, что ею пользуются все: от просвещённого учёного, который читает лекции в лучших университетах мира, До малого грамотного человека, живущего в каком-нибудь захолустье. Но работает эта сила в соответствии с тем, как человек видит и понимает этот мир. Можно совершенно точно сказать, что у Эйнштейна или Иисуса доступа к этой силе было не больше, чем у вас. Нужно только открыть сердце и наполнить его любовью. не ограничивать своё восприятие рациональным мышлением и не возвращаться к болевым точкам в своих воспоминаниях. И тогда вы почувствуете потоки этой великой силы в себе. Она даст вам всё, что вы попросите с верой и спокойной убеждённостью в реальности созданных вами образов. Не сдерживайте себя и задавайте те вопросы, которые вас волнуют. но только с полной уверенностью, что получите ответ. Неважно, чем вы занимаетесь, пишите книгу, строите мост, осваиваете новый рынок, ищите работу получше, расширяете спектр своих услуг, спросите единое сознание, «Как мне это сделать?» И все. Расслабьтесь. Ответ придет. Не мучайтесь сомнениями. Не перерывайте из пустого в порожнее. Не ворчите и не раздражайтесь. Просто сохраняйте спокойствие и уверенность. Через день, неделю или месяц вы получите ответ. Такой ясный и чёткий, как будто его произнёс в голос внутри вас самих. Произойдёт какое-то на первый взгляд незначительное событие, который приведёт вас к ответу. И легче всего будет предположить, что это элементарный случай, сыгравший вам на руку. Не заблуждайтесь. То, как единое сознание проявляет себя в нашей жизни, всегда проще приписать в течению обстоятельств физического мира. Но никто не способен отследить эту хитроумную цепочку событий до её начала, поскольку начало её лежит в бесконечности. Когда к вам приходит неожиданное решение, идея, освещающая весь ваш дальнейший путь, вы видите тот самый промысел Божий. И если в вас достаточно мудрости, вы примете это со смиренным восхищением. Чтобы проявилась идея, нужно убрать все барьеры своего мышления и открыть свою душу. Необходимо иметь твердую веру в то, что единое сознание даст вам верное решение. Не поддавайтесь сомнениям, проявляйте стойкость, и идея придет. Не стоит ожидать, что идея будет преподнесена вам, как яблочко на тарелочке, красивая, спелая, полностью готовая к употреблению. Нет. Нет. Сначала появятся общие ее очертания, и вам потребуется рассмотреть ее поближе, чтобы как следует понять и привести ее в нужный вид. Ваша задача – придать идее совершенную форму, увидеть четкий цельный образ. Нужно ясно представлять себе, какова цель вашей идеи, и тогда она примет ту самую форму, которая будет соответствовать этой цели на все сто процентов. Микеланджело так говорил об этом: в каждой каменной глыбе скрыта совершенная форма. И каждая идея, ещё не оформившаяся до конца, несёт в себе совершенное выражение. Стремитесь найти это совершенное выражение, и оно явится вам. И не удовлетворяйтесь меньшим. Когда вы рассмотрите идею со всех сторон и отшлифуете её, Тогда она примет свою окончательную форму, выйдет за пределы вашего ума и достигнет единого сознания. Чем больше вашей веры, чем ярнее созданный вами образ, тем быстрее ваша идея вернётся к вам, воплотившись в физическом мире. Если ваша идея наполнена любовью, служением, Если она несёт в мир развитие и созидание, то её реализация обеспечит вам успех и процветание. И не стоит форсировать события, а тем более принуждать себя к тем или иным действиям. Просто наблюдайте, как единое сознание направляет вас, как всё, что ведёт вас к успеху, происходит само собой, как будто все обстоятельства знают нужное место и время. В вашей жизни появится все, что необходимо для реализации идей. Придет помощь, обнаружатся единомышленники. И в конечном итоге все сложится самым идеальным образом. Возможности и предложения будут стучаться в вашу дверь. Телефонные звонки, письма, неожиданные встречи будут ждать вас на каждом шагу. Как будто поток до сери сдерживаемой прорвал плотину... И вырвался на свободу. Ибо тот, кто доверяется Богу, всегда получает невидимую, но очень ощутимую поддержку. К какой бы сфере ни относилась ваша работа: наука, культура, образование, промышленность, сельское хозяйство или торговля, вашей целью должно быть развитие и благополучие общества. на физическом, ментальном и духовном уровнях. Любая другая цель ошибочна или упорна и идёт во вред людям. А значит, рано или поздно принесёт вред и тем, кто преследует эту цель. Человек, который хочет добиться успеха, должен в своей работе выполнять одну главную задачу служение людям. И от того, как он справляется с ней, зависят его достижения и благоденствие. В сложной экономической системе современного мира главным и неотъемлемым ресурсом человека является его труд, который вознаграждается в зависимости от того, насколько он необходим обществу. Если необходимость в этом труде высокая, то его вознаграждение будет большим. Если потребность в этом труде низкая, Должно вознаграждение будет соответствующим. Земля это ограниченный ресурс. Поэтому разве это государство должно стремиться к тому, чтобы труд наш, а не ценностью, стоял выше собственности и вознаграждался по справедливости. Когда мы достигнем этого, экономическая свобода станет всеобщим достоянием. Люди постепенно приближаются к пониманию того, что единственный путь к самосохранению это сокращение потребления и развитие созидательной деятельности. Поэтому сегодня на первый план выходит способность человека к труду и созданию чего-то нового. И многие из нас занимаются наукой и искусством. В основном люди работают в сфере производства и торговли. поскольку именно эти отрасли обеспечивают большинство наших нужд материального характера. Но мы можем радоваться плодам своего труда абсолютно в любой области деятельности, если не перестанем совершенствоваться на пользу обществу. Нельзя достичь успеха в том, что вам не нравится. Невозможно достичь высот в профессии, которая вам не по душе. Если только и думать о том, как вам надоело то, чем вы занимаетесь, ни о каких достижениях не может быть и речи. Однако не стоит, идя на поводу лишь своего настроя, кардинально менять жизнь. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, вы не уйдете от себя. Зерно успеха может прорасти в любом месте, если человек знает себя и силу единого сознания. Чаще всего нужно менять не работу и не место жительства. Прежде всего следует изменить себя, своё отношение и мировосприятие, забыть о недовольстве и негативе. В каждом из нас заложен огромный потенциал, который так и не раскроется, если мы не снимем барьеры своего сознания и не освободимся от отрицаний. Мы должны позволить своей душе охватить весь мир вокруг себя. и почувствовать, как Вселенная находится в постоянном движении познания. Нужно с готовностью и удовольствием отдаться этому движению, поймать волну вселенской силы и наслаждаться. Избавьтесь от страхов, сомнений и мыслей о невозможном. Расправьте парус и смело смотрите вперёд. Делай людей как волны океана. подвержены приливу и отливу воспользуйся приливом и успех с улывкой откликнется тебе шекспир надо же эти прекрасные строки не отражают мощного потока той силы, что потенциально существует в каждом человеке в ней нет никаких отливов, только бесконечный прилив ведь это неисчерпаемый источник Своими внутренними барьерами человек может годами сдерживать эту силу. Но если он освободит её, она вечно будет вести его по жизни. Единое сознание всегда готово прийти нам на помощь. Нужно только открыться ему. Ничего никогда не поздно. Никогда. Отец с умирением приветствует своего блудного сына. И самый запутаншийся человек всегда может прийти к покою в себе. Молодые и старые, счастливчики и неудачники, сила едина для всех и действует на пользу того, кто позволяет ей это. Взгляд на неудачу Как и всё в этом мире, процветание и успех вопрос мировосприятия. И их существование в физическом мире является просто результатом того, что живёт в наших мыслях. Чтобы достичь успеха, нужно мыслить успех. Чтобы творить что-то, нужно мыслить своё творение. Чтобы процветать, нужно мыслить процветание. Жизнь большинства из нас в материальном плане скорее всего не является пределом мечтаний. Поэтому для достижения успеха у нас нет другого выбора, кроме как быть сильнее обстоятельств. Мы не должны в своём мышлении следовать условиям того мира, который окружает нас. Практически всех преследует призрак неудачи, сотканный из заблуждений, главное из которых состоит в том, что мы путаем причину и следствие. В большинстве случаев мы думаем, что причины неудач лежат на уровне обстоятельств физического мира. Однако дело в том, что трудности, связанные с нашей наследственностью, национальной и социальной принадлежностью, становятся подсознательными метками. Если мы воспитывались в бедности, мы мыслим бедность Если мы привыкли к болезням, мы мыслим болезнью. Если нас преследовали неудачи, мы мыслим неудачи. Если нас окружала ненависть, мы мыслим ненависть. Так мы превращаемся в запрограммированных роботов, становимся жертвами обстоятельств, всего лишь организмами, жизнь которых определяют условные рефлексы. или нашей реакции на то, что происходит в окружающем мире. Всегда нужно различать физический уровень реальности, который является средством, и ментальный уровень, который является причиной. Не позволяйте обстоятельствам влиять на мышление, и вы увидите, как физическая реальность будет преображаться под действием ваших мыслей. Кто открыл в себе центр осознанности, царство Божие внутри, тот всегда сохраняет свою целостность в любых обстоятельствах. Такой человек пребывает в бесконечности, и всё зло этого мира не способно поколебать силу его духа. Стремление И судьба. Люди не хотят понять, что стремление и судьба это одно и то же. Однако нет никаких сомнений в том, что это действительно так. Это сложно принять, поскольку мы думаем, что в основе стремления лежит желание, надежда или зависть. Человек может говорить, что всю свою жизнь хотел стать писателем, но так ничего и не опубликовал. Но если мы спросим его «А что вы написали?», будьте уверены, ответ будет примерно таким. «Ну, я начинал пару вещей, но мне не удалось их закончить». Он не стремится быть писателем. На самом деле он стремится не быть писателем. Здесь явно срабатывает подсознательная убежденность, что успеха на этом поприще ему не достичь. Поэтому у него сформировался защитный механизм, который не позволяет довести дело до конца, чтобы не потерпеть неудачу. Ведь именно этого он боится и избегает. Стремление основано на эмоции. А в единое сознание мы транслируем те мысли, которые имеют наибольшее эмоциональное подкрепление. Люди часто выдают за свою желание то, что не соответствует их настоящим эмоциям, только лишь для того, чтобы казаться лучше. Пытаясь подстроиться под надоменные требования социума, многие заходят слишком далеко, постоянно переламывая себя. И у некоторых это превращается в психические расстройства. А всё потому, что они не могут разобраться в собственных чувствах. Такие люди стремятся к негативу на уровне подсознания. Ведь там затаились страхи и неуверенность. При этом в своём поведении они стараются показать, что так и должно быть. Их такая жизнь устраивает, и вообще страдание это такая особая судьба. Мы встречаем их повсюду. Это наши непризнанные гении или хорошие парни, которым просто не везёт в жизни. Нет, мы ни в коем случае не смеёмся над ними и не пытаемся унизить. Они могли бы справиться со своими проблемами, но просто не знают, как это сделать. Важно не смешивать свои истинные стремления и защитные механизмы сознательного мышления. Нужно познать себя. Разберитесь в своём восприятии. Проанализируйте свои чувства абстрагированно, спокойно и трезво. Только когда вы отбросите страх и с любопытством исследователя посмотрите на свою боль, сожаление и терзания, только тогда вы сможете увидеть свою сущность и почувствовать природу той силы, что всегда была в глубинах вашей души. Индивидуальность покоится на чувстве тайны. Тёмные слепые складки характера представляют единственные в мире точки, где мы касаемся живой текучей реальности, где непосредственно познаём, что и как происходит. Уильям Джеймс Стремление и судьба – материи и сознания, мысль и обстоятельства всё это единое. Ваши истинные стремления, лежащие на уровне подсознания, делают вас тем, кто вы есть. И ничто не может этого изменить, если вы руково не измените своих подсознательных стремлений. Посредством медитации, позитивного мышления, понимая что вы сами творите свою судьбу. Сама природа нашей связи с единым сознанием подразумевает, что все наши истинные стремления реализуются в жизни. Но чтобы погнить свои настоящие действующие стремления, необходимо понять себя. Что это значит? Невозможно понять себя, не дойдя до сути. обращаясь лишь к поверхностным проявлениям личности, к тому лицевому фасаду, который мы демонстрируем окружающим, той маске, за которой скрываются все наши страхи, боль, мучения и стыд. Чтобы по-настоящему понять себя, необходимо посмотреть на свою жизнь максимально объективно. Да, это сложно. Но нужно стремиться к тому, чтобы взглянуть на себя и ситуации, в которых вы участвуете, максимально отстранённо. Только так можно обнаружить свои истинные подсознательные стремления. Скорее всего, встреча с ними вам не доставит удовольствия и, возможно, вызовет внутренний протест. Однако вы должны сохранять спокойствие, если хотите быть равнодушными к собственным эмоциям. Иначе объективность невозможна. Но только когда вы увидите свои подсознательные стремления, вы сможете их изменить, а значит, изменить мир вокруг. Приведём для примера одного бизнесмена, который три раза подряд потерпел крах в своём деле. "Я ничего не понимаю", жаловался он. "Я никак не могу встать на ноги". Люди хотят какой-то продукт, я его делаю и делаю очень хорошо, и я первый выпускаю его на рынок. Но потом все складывается так, что те, кто идет проложенным мною же путем, оказываются впереди меня, а я остаюсь неудел. Когда его спросили, удивляет ли его такая ситуация, он, не задумываясь, ответил. Вообще-то нет, я никогда не мог добиться успеха. И в тот момент этот человек, конечно, не согласился бы, что неудачи и были его истинным стремлением. Однако, когда он рассказал о своей семье, стало ясно, что его отец был очень успешным и властным человеком, который буквально терроризировал и унижал своего сына на каждом шагу. Поэтому сын всю свою жизнь старался избегать конкуренции и страха. что это приведёт к столкновению интересов и амбиций между ним и отцом. Подсознательно он стремился к тому, чтобы не добиться успеха в бизнесе. Ему казалось, что если у него что-то получится, это вызовет недовольство со стороны отца. В конце концов, в результате консультаций с психологами этот человек понял, что мешало ему добиться успеха, и начал работать со своим сознанием. Однако это далось ему нелегко. Он практиковал медитации и старался выработать привычку позитивного мышления, но много раз был готов сорваться. Всё-таки он проявил стойкость и впоследствии возглавил одну из самых успешных компаний в стране. Он стал совершенно другим человеком и удивлялся себе прежнему. Он как-то сказал: "Я знаю, в чём дело. Дело в восприятии". Всё зависит от того, как ты на это смотришь. И мы можем сколько угодно иронизировать по поводу такого банального высказывания. Однако истина всегда чрезвычайно проста для того, кто её понял. Холестерин или раб. В мире полно людей, которые используют силу единого сознания во благо только в одной сфере своей жизни. А во всех других получается так, что эта сила работает против них. Человек может быть здоровым, но бедным. Богатым, но больным. Иметь власть Но не иметь любви, заниматься творчеством, но быть несчастным. Это происходит из-за того, что он использует свою силу неосознанно, бесконтрольно. Так сложилось, что у него выработалась привычка позитивного мышления относительно чего-то одного, а во всём остальном он мыслит негативно. Он чувствует себя властелином одного маленького государства. Но во вселенной он по-прежнему раб. К душевному покою и умиротворению можно прийти только тогда, когда мы используем силы единого сознания созидательного во всех направлениях жизни. Что толку нам от одного только богатства? Иисус сказал: "Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит. Очень часто высокий социальный статус и достаток развивают в людях гордыню и эгоцентризм, что отдаляет их от смиренной мудрости и любви, без которых невозможно прийти к своему центру осознанности. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное, говорил Иисус. Богатство питает гордыню, которая отделяет человека от Бога. Но если человек достигает своего центра осознанности, он истинно понимает, что его достижение это не заслуга ничтожного личного я, а проявление силы единого сознания. И тогда процветание и успех наполняют его жизнь наравне со всеми другими благами. Когда мы открываем в себе центр осознанности, мы открываем весь мир. Успех основывается на плодотворном мышлении, которое невозможно без внутреннего спокойствия и стойкости духа. А эти качества приобретает только тот, кто встретился с истинным собой. Тогда в любых делах его вечным девизом будут слова: "Разве не знаете, что я должен участвовать в трудах отца моего?" И для него не будет ничего невозможного, никаких недостижимых высот, ведь ему будет явлена вся величье той силы, которой он обладает. Для большинства из нас успех ассоциируется с неимоверными усилиями, И часто мы полжизни топчемся на месте только из-за того, что стоящие перед нами задачи кажутся невероятно сложными. Воображение это и наше богатство, и наш бич. Благодаря воображению мы вдохновляемся какой-то идеей, но из-за него же мы же себе представляем, сколько труда и усилий мы должны вложить, чтобы достичь цели. И это приводит нас в отчаяние. Нужно чаще напоминать себе, что самый долгий путь начинается с одного шага. И любая дорога к самым высоким вершинам и к самым далёким горизонтам осинёт идущей. Каждый следующий шаг мы можем сделать только после предыдущего. Сегодня мы пожинаем плоды того, что посеяли в прошлом. Джим Темплтон, выдающийся спортсмен, комментатор и радиоведущий, также работал тренером команды Стэнфордского университета по лёгкой атлетике и неоднократно приводил её к победе в чемпионатах национального значения. Дин часто говорил своим подопечным: "Не так уж важно, чем вы занимались за день до соревнований. Важно, что вы делали предыдущие полгода". И это был правильный подход к подготовке спортсменов. Они показывали потрясающие результаты. Каждый день своей жизни вы сеете то, что будете пожинать в будущем. Когда вы по-настоящему это поймёте, станете меньше думать о плодах и больше о том, что делаете сейчас. В сочности мы всю жизнь занимаемся тем, что возделываем свой сад. Это и есть наша основная каждодневная задача. Ведь так выражается процесс самопознания, охватывающий всю Вселенную. Когда мы методично шаг за шагом выполняем свои задачи, цель становится всё ближе и уже не кажется такой труднодостижимой. Не нужно всё время думать об итоге. Нужно больше внимания уделять процессу. Ведь те шаги, которые мы делаем каждый день, складываются в цепочку причин и следствия. С каждым нашим созидательным действием путь к цели становится короче и легче. Если мы не удовлетворены тем, что происходит сегодня, если живём завтрашним днём, вряд ли мы сможем достичь каких-то ощутимых результатов в своей работе и жизни в целом. К своему несчастью мы слишком много откладываем на потом, думая, что наступит более подходящий момент. Мы ужасно расточительно относимся к предельно ограниченному ресурсу времени. Сейчас вот самый подходящий и самый ценный момент жизни. Ибо то, что мы делаем сейчас, будет тем, с чем мы проśniмся завтра. Поэтому каждый день нужно полностью концентрироваться на текущих задачах. Извлекайте максимум пользы из того, что вы делаете, несмотря на любые трудности. И помните о том, что не бывает мелких или неважных дел. Если они хоть на шаг приближают вас к цели. В часовом механизме важна каждая шестерёнка. Великим становится тот человек, который знает, что такое кропотливый труд и не пренебрегает им. Не бывает тяжёлой или лёгкой работы. Есть работа, которая нам противна, и работа, от которой мы получаем удовольствие. Если вы хотите, чтобы работа была лёгкой, тогда наслаждайтесь ею. Когда вас радует то, чем вы занимаетесь, Это высвобождает внутреннюю силу творения, и всё получается хорошо. Когда вы идёте за мечтой, любая работа спорится. Успех приходит к тому, кто упорно движется к своей цели и терпеливо выстраивает здание своего замысла, кирпичик за кирпичиком, прилагая большие старания, когда кладёт первый, и не меньшие, когда кладёт последний. Он знает, что самое большое значение имеет тот кирпич, который он положит сейчас. Каждая причина подразумевает следствие. Любой результат это изменённое состояние причины, выраженное в определённом месте и времени. Если мы понимаем, что причина и результат это одно и то же, мы начинаем по-другому относиться к своей работе. испытывая радость от того, чем занимаемся в каждый момент своей жизни. Нас больше не мучают сомнения, страхи и беспокойства. Ведь когда мы знаем, что каждое наше действие является причиной, мы совершенно уверены в результатах своего труда. Понимая, что любые наши усилия не напрасны, мы с лёгкостью делаем самую тяжёлую работу. Полностью выкладываясь при выполнении своих задач, мы знаем, что всё это нам вернётся, ибо таков закон взаимообмена. Иногда может казаться, что всё, что вы делаете это неблагодарный труд. Будьте уверены, это не так. Все ваши усилия часть замысла, который обнаружит себя, когда придёт время. Нужно только сохранять спокойствие, веру и упорство. Эммерсон писал, «Нет тяжкой доли, кроме той, что создал сам. Печальна судьба только тех людей, которые отреклись от Бога в себе, отгородившись от него негативным мышлением и страхами. Человек может справиться абсолютно со всем, если доверяется высшей мудрости единого сознания и стойко продолжает делать свою каждодневную работу». Ступенька за ступенькой, шаг за шагом – такова суть любого прогресса. Настоящий и долговременный успех складывается постепенно. Ведь для того, чтобы возвести небоскреб, необходимо уделить должное внимание строительству надежного фундамента. Помните, что главное удовольствие состоит в самом путешествии, а не в точке прибытия. Кто понял это, знает секрет спокойствия и уверенности. Выражайте любовь в своей работе. Только так вы можете принести настоящую пользу и выполнить свое предназначение. И я говорю, что жизнь – это действительно тьма, пока не проснется стремление. На любой стремление слепо, пока нет знания. Но и знание любое бесполезно, пока нет труда. Но и труд любой пуст, пока нет любви. И только когда ты с любовью работаешь, ты соединяешь себя с собой и с другими людьми, и с Богом. Халед Жибран. Работа, которая делается с любовью, и не работа вовсе. О удовольствие и радость от самоосуществления. Тот, кто всем сердцем отдаётся своему делу, не знает разочарований, не считает минуты до окончания рабочего дня и не требует немедленного признания своих заслуг. Через призму любви он видит в своей работе служение, наполненное смыслом, возможность не просто реализовывать свой потенциал, но выразить и Бога в себе. Вселенная стремится к самовыражению, к осуществлению себя, но никак не как ни к самопожертвованию. Если человек считает, что поступается какими-то своими интересами ради всеобщего блага, то этим он не только сводит все свои усилия к нулю, но и разрушает себя изнутри. проявляясь в каждом из нас, Бог становится чем-то уникальным. И когда мы следуем своему призванию, то просто реализуем смысл, заложенный в нашей жизни. Не следует подходить к своей работе как к жертвоприношению. Мало я делаю что-то для людей, но при этом ущемляются мои интересы. Не ведите счёт своего самопожертвования. Его некому предъявить. кроме самого себя. Если вы думаете, что кладете свою жизнь на алтарь всеобщего блага, это может привести только к саморазрушению. Потому что так вы идете против всей жизни, отвергая свою естественную и благостную роль в самопознании Вселенной. Здесь нет и не может быть никаких жертв. Ведь через свое призвание и служение Вы обретаете себя. Однако само отречение это как росток, к чему мы должны стремиться. В том смысле, что нужно уйти, отречься от своего эго, уничтожить свою гордыню. Ведь только тогда можно увидеть истинного себя. Мудрость человека состоит в том, чтобы стремиться к настоящему себе и прийти к внутренней наполненности, охватывающей весь мир. На пути истинного познания не бывает жертв. Единственное, с чем нам нужно расстаться, это эго. Ведь только так мы можем почувствовать свой центр осознанности и достичь единого сознания. И только в этом случае мы можем сказать, что наша жизнь успешна. основные идеи Успех не является результатом финансового благополучия. Деньги приходят как следствие успеха. Процветание благополучия это состояние духа. Успех это служение, а деньги являются его условной мерой. Закон взаимного обмена это закон, по которому мы получаем то, что отдаём. Истинное служение заключается в созидательной деятельности, в создании чего-то нового, но не в конкуренции. Сила творения исходит из единого сознания, которое отвечает на все наши запросы, когда мы используем эту силу. Воображение это проекция единого сознания. С помощью воображения мы творим. Успех приходит к тому, кто использует силу единого сознания с любовью в сердце. Единое сознание посылает идею тому, кто её ищет. Нужно только вдохновиться этим поиском, задать вопрос и терпеливо ждать ответа. Проходя через наше подсознание, идеи активируют его силу творения и воплощаются в жизни. Труд главный залог успеха. Имущество удел тех, кто блуждает в потёмках самообмана. Чтобы ваша работа была успешной, нужно любить её. Успешный человек не поддаётся влиянию обстоятельств. Он знает, что всё обусловлено тем, что у него внутри, а не снаружи. Подсознательные стремления составляют нашу судьбу. Мы можем изменить свои подсознательные стремления, если будем верить и мыслить позитивно. Счастье даётся человеку, который достиг своего центра осознанности. Тишина является та работа, которую мы делаем без любви. Если мы наполняем свои действия любовью, то всякая работа становится наслаждением. Путь к успеху складывается из множества шагов. каждый из которых одинаково важен. Жизнь человека успешна только если он познал себя настоящего и выполняет своё предназначение. Освободите своё сознание от мыслей о невозможности или недостижимости ваших целей. Избавьтесь от воспоминания о боли. Бог, живущий в вас, воплощает великолепный замысел. Не противись этому замыслу, вы обретаете созидательную силу творения. И тогда вам подвластны любые достижения. В вашу жизнь придут процветание, благополучие и умиротворение, которые нельзя купить ни за какие деньги. Девятая медитация. Во мне есть бесконечная сила творения, исходящая из единого сознания. Я хочу её почувствовать. Удаляю все барьеры своего мышления и доверяюсь великому замыслу. Я знаю, что моя жизнь прекрасна, когда я с любовью следую служению и выполняю свое предназначение. Ко мне приходят нужные идеи, и я принимаю их. Единое сознание дает мне все, чтобы реализовать их в моей жизни. Я не могу.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 Я отрекаюсь от своего эго. Я верю, что следую своему призванию, я познаю себя и иду навстречу успеху.